Глава шестая. Ночной клуб купался в разноцветных огнях. Диджей выдал бодрый бит, такт которому пульсировал толпа под нами, словно единый организм. На ее движение можно смотреть бесконечно, как на морской прибой или пляшущие языки костра. Есть в этом что-то гипнотическое? Обычно такое созерцание манила присоединится к танцующим, став новой бездумной клеточкой псевдоорганизма но сегодня настроение было не то». «Чё такой хмурый?» — толкнул меня в плечо Серёжа Белкин, вернувшийся из туалета. Судя по его зрачкам, он не только перепихнулся там с очередной смазливой девчонкой, но и всосал в себя дорожку-другую. «Доставь ты его!» — махнул пухлый рукой Жорик. «У него опять загон пошли». «Каждый год одно и то же!» — поддакнул Наиль. «Давай лучше жахнем! Присунул хоть?» «Да как всегда!» Я никак не отреагировал на их привычный бубнёж, продолжая наблюдать за беснующейся внизу толпой, облокотившись о перила. Наш столик находился на третьем ярусе, и весь танцпол отсюда было видно, как на ладони. Ни одного грустного лица, все весёлые и довольные жизнью. Что я, мать вашу, здесь забыл? У меня в душе будто кто-то нагадил, и чем больше я пытался затолкать это противное чувство куда подальше, тем сильнее оно становилось. Нажраться вместе с остальными, что ли? Но нет, потом ещё хуже будет. Лучше с утреца прямо на трек рвануть. Пока я прикидывал, какую тачку лучше выбрать, неподалёку послышался странный звук, совсем не подходящий для элитного заведения. Хруст старых, рассохшихся досок, перекрывший разом всю музыку. Откуда им тут взяться? Я обернулся, но вместо веселящихся приятелей увидел четыре силуэта в плащах-пыльниках, которые двигались гуськом мимо меня. Доски скрипели под их ногами. Свою ж мать! Задремал горе-сторож. Вроде бы и выспался уже, но от бесцельного лежания всю ночь напролёт меня незаметно сморило. Чуть не проспал самое интересное. Когда я просил начальника полиции подыскать нам дело попроще, у меня даже в мыслях не было, что нам может так повести. Не работа, а мечта. Лежи на койке и нихрена не делай. Правда, за прошедшие двое суток я уже успел порядком заскучать от ничего не делания. Вон даже всякая хрень из прошлой жизни снится начала. «Жаль, что сменить меня некому. Двойка теперь пропадала в белом районе, карауля с дворянку. А остальные только шли на поправку. Доске удалили трубку из горла, но ни говорить, ни глотать она ещё толком не могла. Сторг-торг потихоньку оживал, а вот хруст пока что едва шевелил челюстью во время еды, после чего сразу отрубался. Оставлять же вместо себя лифию нельзя. Это всё ж таки задание, пусть даже из разряда небе лежачего». Насчёт лежачего это я вовсе не про себя, а про человека, которого необходимо было стеречь. Он валялся на соседней койке и периодически постановал от боли, даже во сне. Вместо ног у него остались жалкие обрубки, обмотанные окровавленной тканью, так что далеко убежать он не мог при всём желании. И пусть мы находились у местной больнички, всё медицинское обслуживание здесь сводилось к редким капельницам и ещё более редкой кормёжке. Смены повязок и чистки ран никто не заморачивался, А зачем, если можно просто намазать пострадавшее место панацеей погуще? И никаких проблем. Правда, некоторых такая процедура убивает сразу, но кого волнует правильная дозировка? Врачи здесь носят чёрные балахоны и вытянутые маски-респираторы, напоминающие птичьи клювы, не снимая их никогда. Так что опознать конкретного медика весьма проблематично. Да и в городе их не узнаешь, даже если нос к носу столкнёшься. Без ноги вроде бы помирать не собирался поэтому я продолжал ответственно бдить, от нечего делать, изучая обстановку и своего подопечного. Им оказался здоровенный в прошлом детина с печальным лицом и квадратным подбородком. Звали его Шест. Понятное дело, это не настоящее имя, а позывной. До того, как попасть сюда, он служил в имперской армии самураем. Сначала на границе, а потом его перевели сюда за какие-то заслуги в качестве привратника. Как говорится, карьера пошла в гору, но тут служаку подвело собственное рвение. Попав на ворота, он принялся дотошно осматривать тех, кого обычно пропускали просто так. И в первые же дни выявил крупную партию гашиша, что пытались провести в город. А когда охраневшие от такого поворота контрабандисты попытались оказать сопротивление, Шест зарубил всех, как рановой матушке. Однако вместо благодарности со стороны начальства внезапно началась травля. Его обвинили в сговоре с наркоторговцами. Мыл он специально убил всех подельников, чтобы те никого не выдали. Даже свидетели нашлись, которые якобы видели их вместе. Штрих, разумеется, во всю эту чушь не поверил. Про коррумпированность капитана стражи здесь уже слагают легенды, но пока доказательства его вины были только косвенные. Полицейские допросили самурая, похвалили его за проявленную бдительность и отпустили в у оси. Однако разъяренный глава городской стражи полез куда-то наверх и выудил оттуда приказ на отстранение. Медолагу выгнали с позором, как незаслуживающего доверия сотрудника. А день спустя на него ещё и напала какая-то банда, прямо на выходе из бара, где тот заливал своё горе. Его мало того, что крепко избили, так ещё и отрезали ноги, оставив умирать в какой-то глухой подворотне. Однако изгнанный самурай смог как-то перетянуться и выползти к людям. Там ему снова повезло. Мимо как раз проходил один из патрулей. Служаки оказали первую помощь бывшему коллеге и отнесли его в госпиталь. Не потому, что они такие сердобольные ребята а просто из-за простого понимания, что на его месте мог запросто оказаться кто-то из них. Так или иначе, Шест потихоньку приходил в себя и готовился покинуть негостеприимный стоат с попутным караваном, чтобы добраться до родной деревушки, расположенной где-то в горах. Так он, по крайней мере, заявил следователю, который его опрашивал. Начальник полиции прекрасно понимал, что недобитого привратника вряд ли оставят в покое, поэтому попросил нас присмотреть за ним. И вот я, весь такой красивый, изображала себя больного, пока к шесту не заявились посетители. Сразу мать его вчетвером. Ну, что поделать, это не багровая гильдия, что прислала бы одного единственного киллера. Возможно, даже симпатичную девушку, которая быстро и незаметно выпотрошила бы жертву и преспокойно ушла, даже ничем не скрипнув. Да, это здание ещё помнит старую империю. И кое-где ходить попросту опасно. В отдельных местах прохудившиеся доски застелены не менее хлипкими заплатками. Мы лежали на втором этаже, так что под ноги настоятельно рекомендовали смотреть всем, у кого они есть. Днем внутри стоит невыносимая жара, а ночью зуб на зуб не попадает, из-за чего всех пациентов укрывают простенькими покрывалами. Но это помогает мало, отчего я уже начал скучать по нашему тесному сарайчику, где мы спим буквально друг на дружке. Однако лучше околеть от холода, чем нарваться на такой вот ночной визит. Мало того, чтобы посетители имели подавляющее численное преимущество, Так один из них вдобавок оказался шеком. Метр два с половиной в холке, рога обрезаны, зато с собой Громила нёс огромную шипастую дубину. Он же первым нарушил ночную тишину, заурчав глухим басом. «Эй, пёс недорезанный, скучал?» «Мы тут подумали, что нехорошо тебя просто так отпускать», ехидно добавил другой посетитель с чёрной как смоль кожей. «У тебя ещё так много всего можно отрезать». Мужик проснулся. Но к его чести орать от ужаса не стал. Оно и правильно. Раз эта четвёрка так вольготно себя ведёт посреди больницы, то дежурящие внизу охранники дружно отошли справить нужду. И самое поганое, что вряд ли их за это накажут. По-хорошему, мне в такой ситуации остаётся только перевернуться на другой бок и попытаться снова заснуть, подобно остальным пациентам. Вряд ли Штрих сможет упрекнуть меня в трусости, когда узнает, какая многочисленная делегация сюда пожаловала. Что я, псих какой-то? Это ж надо быть наглухо отбитым, чтобы пойти против такой толпы в одиночку». Я громко рассмеялся, прямо в голос, заставив всю четвёрку невольно вздрогнуть. Настроение стремительно поднималось вместе с моим покрывалом в районе ног. Губы так и хотелось растянуть в аскале. Надо будет шефу полиции потом спасибо сказать за интересную работёнку. А я ещё хотел пожаловаться на скукоту. «Заткнись, придурок!» — прикрикнули на меня. «Иначе сейчас присоединишься к нему!» Как ни странно, голос принадлежал женщине. Но тут нечему удивляться. Даже в бандах никакой половой дискриминации нет. Ублюдки встречаются везде. «Смотрите, у него поход встал!» — удивлённо хохотнул тот самый ехидный жжоноземец, указывая на вздыбившееся покрывало. «Если у меня встанет, то ты ляжешь!» — усмехнулся я в ответ. «Всё! Ты да...» Оскорбившийся бандит шагнул к моей койке, замахнувшись простой саблей. Но, к его удивлению, навстречу ему вылетел арбалетный болт. Прямо из-под тряпок. Не зря я немного модифицировал старенькое ложе, чтобы оно ещё больше провисало под моим весом, подобно гамаку. Иначе, спрятанный в тряпках, арбалет слишком очевидно упирал наружу. Получалось неловко перед персоналом и другими посетителями. Сабельщик громко хрюкнул и повалился на пол, суча ногами. Болт вошёл ему в грудь по самое оперение. А я ведь предупреждал. Если у него и была какая-то защитная подкладка под пыльником... Снаряд с гранёным наконечником её не заметил. Спасти поросёнка отвертила, могла лишь какая-нибудь толстая кераса. Но крутые парни столько железа на себе не носят, по себе знаю. Минус один, тут без вариантов. Жаль только, что остальные вряд ли будут столь любезны, чтобы дать мне спокойно перезарядиться. Хорошо, хоть они не сразу среагировали, дав мне лишнюю секунду соскочить с продавленной кровати. «Держи, ушлёпка!» «Фу, как некультурно!» На этот раз на меня бросились сразу двое с разных сторон. Тучный бородач с тесаком ринулся вдоль коек, а короткострижная тётка скинула себя пыльник и двинулась на перерез по стопам подыхающего сабельника. И пусть в её руках не было оружия, встречаться с ней вблизи не хотелось категорически. Вместо обеих рук у дамочки оказались металлические клешни, обмотанные тканью. Да не простые, а с выдвижными лезвиями в виде когтей, по две штуки на каждую кисть. Ну, чисто Росомаха из комиксов. В ближнем бою это особо может быстро нашинковать незащищённого противника. А вот в быту такие игрушки вряд ли практичны, судя по примитивным негнущимся пальцам. Спасибо, я с подобной хренью намучился в своё время. Однако первым до меня грозил добраться бородач, похожий со своим тесаком на спятившего повара. Я швырнул разряженный арбалет под ноги бандитки, авой споткнется споткнётся, и схватился за стеклянную бутыль, что стояла под кроватью. В городе есть своё производство стекла, так что оно тут встречается куда чаще керамики. Но вместо того, чтобы хлебнуть для храбрости, я запустил бутылку прямо в бородатую харю на противоходе. Встречная скорость оказалась столь велика, что пузырь разбился о поставленную руку, щедро катив бандита содержимым с головы до ног. Тот истошно заорал, будто с него живьём сдирают кожу. Что не так уж и далеко от истины. В бутылке плескался янтарный концентрат для растворения дара древних. По сути, кислота или что-то очень близкое к ней по составу. Лифи спёрла её из медицинских запасов, когда приходила меня навестить. Не то чтобы очень дорогая штука, но несколько сотенка от воровка нам точно сэкономила. Увы, теперь уже для нашей аптечки её не используешь. Ещё один недорезанный поросёнок. Уже бывший бородач выронил тесак и принялся с сдирать куски кожи собственного лица. Его окроплённые лохмотья с защитными вставками вовсю дымились, как и полы под ним. На меня тоже попало несколько капель, так что я его прекрасно понимаю. Жжётся нереально. Следующей на очереди оказалась рукопашница с когтями, что сигануло на меня прямо с кровати, использовав её в качестве трамплина. Вот уж с кем не советую кувыркаться. Я блокировал её выпад протезом и смог не только парировать наскок, но и борцовским броском отбросить полоумную дамочку в сторону, благо наши весовые категории оказались несопоставимы. Но та всё равно умудрилась исполосовать мне кожаную куртку до кольчужной подстёжки. Будь у меня настоящая рука, она вскрыла бы на ней все вены и сухожилия. Ловкая тварь. Но моё кунг-фу всё равно круче. Не дожидаясь новой атаки, я швырнул в неё грузило на цепочке, которые она без труда перехватила с издевательской усмешкой. Ну да, кистень получился смехотворный. Таким только сухой кустарник ломать можно. Но мне он нужен совсем для других целей». «Ещё большой вопрос, кто кого поймал на самом деле?» Я сжал в кулак левую руку, на котором было надето кольцо с острым шипом, проткнувшим мне ладонь. Игрушка для мелкой шпаны, однако для меня она подходила как нельзя лучше. Резь в руке подстегнула, как и бурливший в крови адреналин, и механическую руку пронзил разряд, который перескочил по цепочке в аналогичный девайс, только уже у другого человека. «Физика — бессердечная сука!» Перед глазами на миг помутнело но моей противнице пришлось ещё хуже. Она мелко затряслась с перекошенным лицом и рухнула на пол, судорожно поджав под себя механические лапки. Мне оставалось только отстегнуть карабин, чтобы разорвать нашу связь. Всё равно в ближайшее время от цепочки никакого толку. Я не электрический скат и не могу фигачить несколько раз подряд. Спасибо синей субстанции, что переделала мой организм. Иначе пришлось бы драться честно и проиграть. Троих поросят благополучно уложил можно и откланяться с чистой совестью. Тем более в меня уже летела шипастая дубина. Я вовремя присел, и эта дура просвестила надо мной, оставив после себя солидную вмятину на стене. Тактический таран, ей-богу. Сам же метатель с рёвом попёр на меня, следом расшвыривая кровати, как детские игрушки. Под скинутым пыльником у него оказалась добротная металлическая броня. Всё, на этом мои полномочия решительно закончились. Ну что я ему сделаю? Даже если умудриться пнуть его по яйцам, я себе скорее ногу сломаю». Увы, Шека категорически не устраивала ничья. Я выскочил из палаты и успел захлопнуть дверь прямо перед ним, однако он проломил её на полном ходу, как разогнавшийся носорог. Только щепки во все стороны полетели. Ему и дубинка не понадобится. Он меня вместо неё о стену расколошматит. Поэтому я, одуревшим зайцем, помчался прочь, захламляя за собой дорогу всем, чем только можно. Но гиганта даже опрокинутый шкаф не мог задержать надолго. Живой бульдозер, работающий на чистой ярости. Если бы не выскочившая откуда-то парочка врачей в чёрных масках, он бы меня точно нагнал. А так ему пришлось немного сдержаться, чтобы столкнуть их лбами до хруста. Они повалились замертво, а разъярённый шек продолжил преследование. В итоге мы проделали круг почёта по внутреннему двору второго этажа, после чего вернулись на исходную. Меня так и подмывало выскочить на лестницу, но там бы он меня точно нагнал и размазал по ступенькам. А так как на бегу думалось отвратительно, мне в голову не пришло ничего лучше, как вернуться в нашу палату. Дома и родные стены помогают, как говорится. За время нашего кратковременного отсутствия здесь мало что изменилось. Разве что кактистая дамочка успела немного прийти в себя и теперь вяло осаждала шеста. Тот неожиданно ловко отмахивался от неё стойкой от капельниц. «Молодец. Вот что значит, пациент не хочет умирать. Медицина тут бессильна». Предоставив эту парочку самим себе, я по дуге помчался к тому месту, где прежде стояли кровати. Там сиротливо валялся мой арбалет, переделанный мастерами шиноби. И вот теперь и прежний хозяин не узнал бы, будь он в живых. Потрудились умельцы на совесть, полностью заменив треснувшие ложью вместе с прикладом, а плечи замотали черной эластичной тканью. Жаль только, что на взвод тетивы времени уже не было. Мой преследователь ворвался следом в помещение и радостно оскалился внушительными клыками. Но еще бы! Ему наконец-то удалось загнать меня в угол, а моё оружие осталось незаряженным. «Тебе конец! Только после вас, сударь!» Шек с хрустом сжал кулаки, каждый размером с мою голову, и уверенно потопал вперёд. Только вот его маленький, запыхавшийся отбегать не мозг не сообразил, что кратчайшая траектория не самая удачная. И только переступив через облезшего приятеля, который мелко дёргался на полу, он наконец-то сообразил, что я и не собираюсь никуда убегать но было уже поздно облитые кислотой старые доски под его ногами жалобно хрустнули и он взмахнув руками словно гигантская бабочка полетел только не вверх а вниз на первый этаж потолки здесь высокие так что грохот от его приземления раздался далеко не сразу я ж приспокойно докрутил лебедку вставил в пас новый болт и только тогда осторожно приблизился к краю пролома ориентируясь по обнажившимся подпорным балкам Падать сверху на такое шипастое чудовище очень вредно для здоровья. Сам он рухнул очень неудачно, прямо на металлическую стойку, где врачи развешивали испачканное после процедур бельё. Костяная туша смяла всю конструкцию в гармошку, но шаг смог подняться на ноги. Одна рука безвольно свисала из смятого наплечника, а вот вторая оставалась в строю. Живучий гад. Обычный человек просто сломал бы себе позвоночник и никаких проблем. «Ты труп!» Зарычал бандит, погрозив мне уцелевшим кулаком прямо через пролом в потолке. «Я тебя ноги с руками поотрываю!» «Это он зря, потому что целиться во вскинутую голову оказалось гораздо легче». Болт вонзился ему точно в левый глаз, брызнувший алыми сгустками, похожими на кровавые сопли. Шек покачнулся и грузно рухнул на соседнюю стойку, чудом уцелевшую во время его падения. «Надеюсь, мне никто не предъявит счет за разрушение». Внизу уже вовсю топали чьи-то подкованные сапоги и раздавались громкие голоса. Для двух охранников как-то маловато. Либо горе киллеров зачем-то ждало внизу подкрепления, либо сюда спешат представители правопорядка. В любом случае скоро всё закончится. Однако стоило чуть отползти от дыры, как на меня внезапно набросилась разбойница с когтями. Ну да, арбалетчика с разряженным оружием каждый обидеть может. Но не каждый потом может убежать. К счастью, двигалась рукопашница куда медленнее, чем прежде. Видимо, ещё до конца не отошла от шоковой терапии. Я подставил арбалет под лезвие, которые оставили глубокие царапины на новеньком ложе, и заодно на моей душе. Твою мать! Ну только же с тюнинга! Я изо всех сил толкнул от себя оружие, заработав ещё парочку прорев в куртке, и дамочка отлетела в сторону, ловко перекуркнувшись по полу. Не дожидаясь, пока она следующим выпадом запустит мне когти под кольчугу, я тоже откатился куда подальше, Но не просто так, акваляющейся на полу цепочки. Увидев ее у меня в руках, как фурия невольно отпрянула. Вот что значит дрессировка. Рефлексы уже выработались, осталось только закрепить пройденный материал. Разовав дистанцию, женщина встала в боевую стойку, готовая в любую секунду увернуться от моего броска. Я раскрутил цепочку, но спешить не стал, наблюдая в полглаза за шестом, который привстал с кровати при помощи правой руки. В левую он по-прежнему сжимал стойку для капельниц но уже на манер копья его бросок оказался для рукопашницы полной неожиданностью хотя она почти увернулась в последний момент железка лишь слегка задела ее по бедру но главное что внимание оказалось на мгновение отвлечено от меня а большего мне и не надо Раскрученная цепь обвелась вокруг железистой шеи ударив грузилом куда то ей под лопатку разбойница запаниковала инстинктивно попытавшись избавиться от стального ожерелья при помощи своих протезов очень зря потому что оттуда по-прежнему торчали загнутые лезвия. Цепочку она, конечно, сорвала, но заодно вспорола себе шею в нескольких местах. Мне осталось лишь наблюдать за новой лауреаткой премии Дарвина, которая билась в огонь на залитом крови полу. Но я предпочел потратить с большей пользой оставшееся время. Шест не удержался в кровати после своего отчаянного броска и тоже брякнулся на доски. Однако, в отличие от своих несостоявшихся убийц, шансы подняться у него имелись немалые. Даже облитый кислотой мужик перестал дрожать и тихо валялся неподалеку от пролома. Рукопашница еще дергалась, но из ее развороченной шеи кровь уже не фонтанировала, а небрежно струилась. Похоже, я тоже никого не оставил для допроса. Какая жалость! — Спасибо! — прохрипел самурай, кое-как перевернувшись на спину. — Не стоит, это моя работа! — покачала головой, присев на его кровать. — Пусть и бессмысленная, как в твоем случае. Ты ведь все равно не жилец. Чего? «Ты глухой или тупой?» «Говорю, тебе всё равно прикончат. Не здесь, так где-нибудь ещё. Даже если ты доживёшь каким-то чудом до каравана, тебя просто закопают в песках, потому что ты беспомощный и никому не нужный кусок мяса. Я могу сейчас помочиться на тебя сверху, и ты мне ничего не сделаешь». «Иди в жопу!» «Я-то пойду», — с улыбкой заверил его я. «А вот тебя туда потащат. Возможно, без рук, как и обещали. Так что подумай, хочешь ли ты сдохнуть, или ещё побарахтаешься?» «Предлагаешь мне стать твоей шавкой?» — зарычал он. Мне даже показалось, что он сейчас вцепится мне в ногу от ярости. «Мне не нужны псы, даже самые храбрые», — уверил я его. «Меня интересуют люди, на которых можно положиться. У нас дружный коллектив, но кого попало, мы к себе не берём. Подумай, если успеешь». «Чтобы пасть ещё ниже и стать наёмным убийцей?» «В том числе», — кивнул я. «Кое-кто из них, кстати, сегодня ночью спас несколько человеческих жизней в больнице. Представь себе, и такое бывает. Или ты думаешь, что эти ублюдки ограничились бы одним тобой? Ответить бывший самурай не успел. В разгромленную палату ворвались стражники с обнаженными мечами. Правда, некоторые из них оторопело встали на пороге, узрев весь устроенный мной погром. Ну да, не завидую я местным уборщиком.